Глава 20. А здесь он нас не может найти, спросила я, когда мы оказались в железном доме. Друзья сразу поняли про кого я. В лесу штормов, во владениях Дефаута, где твоя мощь возрастает в разы, хмыкнул Тракса. Он не сунется сюда. Гуймар всё-таки тот ещё трус, сидит в своей лаборатории и измывается над слабыми. К тому же, ты видела, что происходило в Кавании? Спросил Дрейк задумчиво. Что? хором спросила Я Страксы. Король Драсарин заручился поддержкой моего отца. Это не просто. Значит, они сомневаются в своих силах против Эльмора. Из этого выходит, что этот Гуймар не такой уж всесильный маг. А ты прав, протянула Тракса. Я всегда прав, женщина, улыбнулся Дрейк. Моя принцесса. Я понимаю твоё волнение по поводу Марганы, но не думаю, что он может с её помощью создать армию простых людей с мощью дефолта. А даже если может, это займёт куда как больше времени. Но он же сейчас ставит на ней эксперименты, тихо прошептала я. А я знаю, насколько жестоким он может быть. Я не могу бездействовать. А ты не бездействуешь? покачала головой Тракса. Мы ждём, пока Аберона перегруппирует свои войска. Попутно ты познаешь свою мощь. Лучше концентрируйся на этом. Тракса была права, и я знала, чем мне нужно было заняться сегодня во сне поиском творца в этой серой пустыне кошмаров. Видя, как моё лицо переменилось, Дрейк серьёзно сказал: "Хочешь, я проведу эту ночь с тобой?" Тракса хмыкнула, но принц сурово взглянул на неё и пояснил: «Я имею в виду в виде волколиса!» «Я так и подумала», — вновь хмыкнула Тракса, откидывая назад свои волосы. «Я справлюсь сама», — ответила я. Не дожидаясь возражений, я отправилась в свою комнату. По пути заглянула к Гидеону. Я не переставала о нем думать ни на минуту. Владыка Серого Царства упивался мучениями Гидеона, а я ничего не могла с этим поделать. Даже не могла быть рядом, поддержать в трудные минуты. Для Гидона сейчас каждая минута была трудной. И я чувствовала, чем больше времени я провожу в этом царстве, тем ближе к нему становлюсь, и это пугало. Заснула я на удивление быстро. Я была готова оказаться в своём кошмаре, ведь теперь я могла его отчасти контролировать. Во всяком случае, я уже не была просто безмолвной куклой, раз за разом просматривающей свой кошмар. Как только я увидела перед собой взволнованное лицо Гидеона, я выпустила из себя тьму и скрыла ею свой кошмар от моих же глаз, после чего направилась по серой пустоте. Тела дроссоров были тут, они никуда не делись. Я постаралась обогнуть их как можно скорее. Их коллективный страх, смертоносный голод. Я не хотела с ним сталкиваться. Я не просто шла по серой пустоте, я окутала себя тьмой, подобно плащу, И это помогло. Владыка не почувствовал моё присутствие в царстве. Вот только я не знала, что мне делать дальше. Как искать других мучеников страха? Я не знала, сколько шла по серой пустоте. Всё вокруг меня было каким-то зябким, расплывчатым, без конца и края. Но в какой-то момент поверхность под моими ногами просто пропала, и я полетела вниз. Я даже не успела испугаться или закричать, как приземлилась на такую же серую поверхность. Почувствовала, как тьма возвращается в меня. Концентрация была нарушена. Безумие меня охвати. И где это я? пробормотала я и стала оглядываться. Здесь тоже царил серый сумрак, как и во всём остальном царстве. Мне уже начинало казаться, что оно бескрайнее, следовательно, так легко в нём заплутать. Никакая карта тут не поможет. Как и в случае с лесом Штармов, невозможно было воссоздать на бумаге план царства. Вдалеке я сразу же заметила их. Люди, повсюду люди, просто лежат на палубе без единого движения, сотни, вернее, тысячи, взгляда не хватает, чтобы охватить их всех. Я поднялась на ноги и в нос обернулась в тьму, медленно направилась к людям. Может, где-то там есть Гдеон, тот самый, его настоящее сознание, переживающее страшный кошмар. Но нет. Здесь лежали люди из Андониса. Я узнала их. Помню, как они предстали передо мной в человеческом обличии, когда я сняла проклятье тьмы. Только они недолго пребывали в таком виде. Их физическую оболочку все эти века поддерживала тьма, но стоило ей схлынуть, как народ Андониса обернулся костями и прахом. Но сейчас они предстали передо мной в своём обычном виде: старики и дети, мужчины и женщины. Без единого движения, но с широко распахнутыми глазами, на дне которых плескался сам страх воплоти. Я поежилась. Лучше бы они были теневыми зомби, так они хотя бы не осознавали, что с ними случилось. Это я обрекла их на это. Только я. Творцы помогали Мириаль, хотели сделать для нее противовес. Значит, они были тогда в Андонисе, когда тьма разорвала Дефаута. Как определить, кто из них творец? Я стала медленно перебираться между рядами лежащих людей. Смотреть в их широко распахнутые глаза было невозможно. Как освободить их из этого плена? Я склонилась над одним из мужчин. Ничем не примечательный, лет 40, в брюках и широкой рубашке. Может, творцы носили одежду с отличительными знаками? Не думаю. К тому же, их тут были тысячи. Сколько времени у меня займёт обойти их всех? Собравшись с духом, я присела рядом с мужчиной. С чего-то надо начинать. И прикоснулась к его щеке рукой. Меня сразу же пронзил его самый страшный кошмар страх потери. В голове промелькнули кадры из жизни этого человека. Его маленький сын случайно рухнул в колодец, и его слишком долго искали, не успели спасти. Следующий кадр Раз за разом мужчина заходит в свой опустевший дом и не может справиться с рыданиями. Я отдёрнула руку и отшатнулась. Нет, так я не смогу найти творца. Я не хотела видеть всего этого. Моё тело подрагивало, губы дрожали, и это всего лишь от одного контакта с чужим кошмаром, а их здесь тысячи. Это снова ты. Услышала я шипящий голос и поняла, что тьма вновь вскрылась во мне, а я даже не успела заметить, в какой момент это произошло. Голос монстра. Я хотела подарить освобождение всем этим несчастным, а он он наслаждался их мучениями. Он заметил меня. Я поднялась на ноги, пошатнулась, но удержала равновесие. Нет, я была не готова к такому. Для первого раза достаточно. Нужно убираться отсюда. Я не могу соприкоснуться с кошмаром каждого из них. Да и что мне это даст? Как я отличу творца от обычного человека? Главный страх творца мог быть ничем не отличим от страха обычного человека. Иди ко мне. Посмотри на их страхи. Продолжал голос. Не знаю, на что он рассчитывал. Неужели действительно ожидал, что я побегу на его зов? Нет, спасибо. Само величие меня охраняло от этих безумств. Я отошла от лежащих людей и попыталась обернуться тьмой, но мои силы были на исходе. Так близко. Здесь ты не чужая, произнёс голос. Теперь он раздался будто бы рядом со мной, но я не видела ни его обладателя, ни даже его красных глаз. Прими свою сущность. Ты управляешь кошмарами. Я имею пиваюсь. Мы похожи с тобой. Здесь никто не укажет на тебя, не упрекнёт в твоей мощи. Здесь ты можешь быть самой собой. Нет уж, быть монстром, как и ты, это не моя судьба, пробормотала я, не надеясь, что он меня услышит. Вместо этого я закрыла глаза и постаралась дышать размеренно. Я не смогу отыскать путь назад к Гедеону, но в одном владыка страха был прав. Я управляла кошмарами, значит, я могла в любой момент и покинуть его. Что я за дефолт вечного сна, если сама себя загоняю в этот серый, липкий кошмар без пути к отступлению? Голос произнёс что-то ещё, но я уже не расслышала. Всё моё внимание было сосредоточено на одном пробудиться, вырваться из царства страха и оказаться в своей комнате как можно дальше от владыки. И у меня это получилось.